Глава сорок Егор. Дни были тяжелыми. Я почти ничего не ел, держался на кофе. Наконец-то все это закончилось. Матери сделали укол, потому что падала без сил. Давление упало, а прилечь отказывалось. Сейчас она спала в своей спальне. Отца похоронили с почестями. Многие его коллеги-депутаты присутствовали на панихиде. Да и бывшие кореша не пропустили такое событие. Громче всех произносили тосты на поминках, будто души в нем не чаяли. Наблюдая за процессией с небес, отец наверняка остался доволен. Он вообще любил пафос. Я не был удивлен появлению Слепцовых на панихиде. Отец и тесть состояли в одной политической партии, а мы с сыном и до сих пор считались мужем и женой. Странным показалось бы, не появись они на похоронах. Повод для журналистов раздуть очередной скандал. Наверное, мне нужно быть благодарным тестю, что он не допустил слухов. Инна меня изрядно подбешивала, переигрывала со своей печалью, а утешение пыталась найти на моей груди. Только направленные на нас камеры не позволяли грубо вырвать свою руку из её захвата. «Егор, твой отец очень любил меня. Давай в память о нём попробуем начать всё заново». «Мой отец...» Настолько мало знала любви, что Машка в детстве думала, что он Волан-де-морт. Не обольщайся, тебя он тоже не любил, поэтому в память о нем мы не будем портить и дальше своей жизни. Я и так много времени зря потерял. Разговор происходил в ресторане. Убрав ее руку с локтя, я направился к друзьям. До конца вечера мы сынной больше не пересекались. Слепцов перед уходом обещал позвонить, слово свое сдержал. В качестве отступных. Он потребовал лакокрасочный завод, который отец незаконно присвоил еще в начале девяностых, а потом жестко отбивался от тех, кто хотел поиметь в нем долю. Стервятники до сих пор не успокоились. Пусть с ними разбирается Слепцов. Немаленький знает, на что подписывается. Маме сложно будет управлять бизнесом. Продать все, что доставляет ненужные хлопоты». купить и оставить акции крупных компаний, которые ей до конца жизни обеспечат безбедное существование. Маша с Тигром от всего отказались. «У меня свой бизнес с кучей геморроя, и новых проблем мне не надо. Есть планы, которые хочется осуществить в ближайшем будущем, в них точно нет места круглосуточной работе. Всех денег не заработаешь, тем более радость и счастье не в них. Я вспоминаю Раду, жду, Когда останусь один и смогу ей позвонить. В эти непростые для меня дни она очень меня поддержала. Не ложилась спать, пока мы с ней не поговорим. Днем присылала сообщения, простые слова поддержки, но после этого силы откуда-то появлялись. Мы были постоянно на связи. Даже в выходные, когда она ходила гулять с Ваней, а к ним присоединился Андрей с дочерью, рада писала мне. «Не могу сказать, что мне нравилась эта ситуация», находиться в другом городе и знать, что какой-то мужик кружит и вокруг моей женщины. «Ну, мы поедем, Егор!» — пожал мне руку Юрий Петрович, свёкор Маши. «Я завтра с мальчишками приеду, побуду несколько дней с мамой, пусть отвлечётся». «С Артемом она так отвлечется. Все засмеялись, кроме тигра. Тигр свел вместе брови, оставаться без жены кому-то явно не хотелось. «Ты отдохнёшь, потом займешься делами», — посоветовала сестра. Обняла перед уходом. Я выходил из здания суда довольным, хотя внешне это никак не проявлялось. Инна на заседание не пришла, но нас и без нее развели. Слепцов не стал вставлять палки в колеса. Сажусь в машину и набираю ради. Она знала, что сегодня суд. Вот точно знаю, переживает, хотя я обещал, что все будет хорошо». «Егор, ну что?» — раздался взволнованный голос любимой женщины. «Свободен. Я весь с тобой. Егор. Рада молчит, даже не дышит. По крайней мере, я не слышу ее дыхания, но уверен, что она счастлива. Рада, я твой, а ты моя. Добавляю, чтобы у нее не осталось никаких сомнений в серьезности моих намерений. Других в нашей жизни не будет». звучит твердо и уверенно настоящая клятва так и должна звучать все правильно я к этому долго шел никогда бы не подумал что такое тугодум, но теперь с намеченного пути не сверну отпустил все простил родителей стало легче жить дышать появились планы на будущее которые еще несколько недель назад были совсем другими прекращай сдерживаться скажи что нибудь Молчание Рады начинает меня беспокоить. «Замечательная новость!» Ее голос дрожит от волнения. «Настолько замечательная, что я прямо сейчас готов выдвинуться в Питер и забрать вас с Уаней в Москву. Я абсолютно серьезен. Блин, я соскучился. Меня целебата уже потряхивает, а утренние сны доставляют массу дискомфорта. Есть один маленький нюанс, который придется уладить в ближайшее время». «Ванька не примет меня так сразу. Для него я чужой дядя, и в этом мы с Радой виноваты оба. Я в большей степени. Как-то нужно объяснить Ване, что внимание мамы нам придется делить. Но это не значит, что его она станет меньше любить. Ночью Рада точно моя. Я и так за этот месяц марафон по принятию холодных душей выиграл. Егор, давай через пару дней ты нас заберешь. Ване нужно в детский садик сдать пару анализов». Неуверенность в ее голосе настораживает. «Я чего-то не знаю». «С Ваней что-то не так?» «Нет, все в порядке. Плановые анализы». «Я тебя понял. В субботу буду в Питере. Когда будешь собирать чемодан, очки с собой возьми». Не удержавшись, добавляю я. Еще два дня облома. Да я просто король облома. Мне бы только добраться до нее. «Договорились. А очки зачем?» Доходит до нее моя просьба. «Предстоит работа за компьютером?» «Тебе предстоит очень много работать». Голос мой сел. «Блин, еще два дня ждать». «Хорошо», — отвечает она. «Ты даже не представляешь, насколько хорошо нам будет вместе». «Займусь пока срочными делами». Появилось два свободных дня. Встречу с отцовскими инвесторами и акционерами, которые делят шкуру неубитого медведя». Становиться во главе бизнеса я не собираюсь, но у меня есть несколько надежных людей, которым я могу это доверить. Отчеты буду проверять, а там посмотрим. Часть геморройных предприятий выставлю на продажу. Рада в субботу с утра я буду в Питере. Собери вещи. Слепко предупрежу, что моя личная помощница очень нужна мне в Москве. Недоволен будет Владимир Андреевич, я ведь только с больничного вышла. Пойдут слухи о нас, как только об этом станет известно остальным». Я знаю, как их прекратить. Успокаиваю раду. Как? Скоро расскажу.